Глава 28. Всю дорогу до веселой горничной у меня перед глазами стояли маска и его шрам. Припарковав машину возле паба, я сложила руки на руле и некоторое время сидела неподвижно. При воспоминании о ярости, охватившей маску, когда я мельком увидела его лицо, и моей последующей реплики насчет недавно принятого душа, к щекам подступила горячая волна стыда. Пожалуй, все-таки не стоило туда ездить, пускай даже мне искренне хотелось поблагодарить его за компакт-диски. Я мысленно вернулась к тому, как Маска отреагировал на мое появление в саду. Как вскинул руку к шраму, как бросил на меня разгневанный и в то же время затравленный взгляд. В веселой горничной царило оживление. Из полуоткрытых стеклянных дверей доносились звуки музыки и разговоры. Внутри мелькали силуэты людей. Уютно горели лампы. Я перекинула ремень сумки через плечо, заперла дверцу машины и направилась к зданию с белым отштукатуренным фасадом и соломенной крышей. Переступив порог, запрятала дурные предчувствия поглубже и обвела взглядом море голов в поисках отца. Нахлынули далекие воспоминания о той паре, когда я часто видела папу в компании парней из группы. Они обменивались сентиментальными историями Посмеивались над ошибками молодости или распевали любимые песни. Теперь я буду смотреть на Эда совершенно другими глазами. В интерьере «Весёлой горничной» черные балки в тюдоровском стиле соседствовали с объемными белыми колоннами. Последние служили перегородками для нескольких обитых бордовой кожей кабинок с полированными столиками и скамейками красного дерева. Из древнего музыкального автомата в углу звучал классический рок 70-х, Я догадывалась, кто его выбрал. Клиентура паба в основном состояла из старожилов лох Харриса, которые приходили сюда, чтобы вспомнить истории из своей юности, поворчать насчет туристов, паркующихся перед домами, или сразиться в упорном шахматном поединке. И хотя веселая горничная словно застыла во времени, еда здесь была вкусной, а порции — щедрыми. При виде папы, который смеялся над чьей-то шуткой за столиком в углу, я нерешительно застыла. Потом он вскинул глаза, увидел меня и махнул рукой. Изобразив непринужденную улыбку, я двинулась через пап к тому месту, где сидели участники батальона. Папа встал, на его лице расцвела гордая улыбка. «А вот и моя дочка». Мы обменялись многозначительными взглядами. Майки, Стэн и Джек тоже вскочили на ноги, наперебой расточая мне комплименты и выражая соболезнования насчет Мака. Все трое были в выцветших рокерских футболках и джинсах. На лысеющей голове Стэна красовалась та же фирменная серая кепка. От моего взгляда не ускользнули наполовину пустые пивные бокалы на столе. После того, как я обняла и чмокнула в щеку троих мужчин, с дальнего края скамейки ко мне протиснулся Эд. Я поймала себя на том, что внимательно изучаю каждую черточку на его лице, от острого подбородка до небольшого бугорка у переносицы. По-прежнему буйной каштановой шевелюре поблескивали серебристые пряди. Я совсем на него не походила. Ни капельки. Или, возможно, просто не хотела этого признавать. В животе начал стягиваться тугой узел. Я внутренне напряглась, когда Эт на миг меня приобнял. Как дела? спросила я, стараясь унять дрожь в голосе. Хорошо, Лейла, спасибо. Соболезную насчет Мака. Карен передает наилучшие пожелания. Перед моим мысленным взором возникло невзрачное лицо его жены. Если мать говорила правду, под перекрестным огнем окажутся невинные люди. Я заметила, что папа наблюдает за нами, Сэдом. Когда мы вновь сели за стол остальным пришлось потесниться, чтобы освободить мне место, я задумалась, такая ли уж хорошая идея копаться в прошлом. В конце концов, я прожила в безмятежном неведении 29 лет. Гарри меня растил, возил на уроки танцев с огромной балетной сумкой, куда я в своей розовой пачке могла бы поместиться целиком. Помогал пережить истерики по поводу экзаменов и утешал, когда во мне бурлили подростковые гормоны. Он плакал и сиял от счастья на моем выпускном и учил меня водить старый пикап. Я невольно улыбнулась при воспоминании о том, как мы прыгали по ухабам на заброшенном поле позади бабушкиного и дедушкиного коттеджа. Я дёргала рычаг коробки передач, а папа закатывал глаза к небу и шипел. «Ради всего святого Лейла, пожалуйста, осторожней! Этого у меня никто не отнимет!» Я оторвала взгляд от ламинированного меню, которое Джек вручил каждому из нас. Сидевший напротив стен что-то говорил папе, и тот смеялся, запрокинув голову. В уголках его серых глаз собрались морщинки. На моей половине стола Майки рассказывал Эду историю про то, как однажды фанатка батальона пыталась залезть на второй этаж гостиницы в Обердине, где они остановились. «Девчонка малость перебрала», — посетовал он поэтому я сделал бедняжке черный кофе, а она разоткровенничала насчет одного парня с работы, который ее жутко достал». Губы Эда тронула легкая усмешка. Я вновь переключила внимание на меню. «Итак, кто что будет?» «Да чего здорово!» — воскликнул Майки, наблюдая за тем, как я готовлюсь записать заказ. «Точно в старые добрые времена». Джек возрился на приятеля с другого конца стола. «Ты же всегда говорил, что не хочешь снова играть ни в какой группе». Джек ткнул пальцем в сторону Майки. «Представь себе, Лейла, за пять минут до твоего прихода он вдруг заявил, что не возражает, если батальон соберется в прежнем составе». Я перехватила папин взгляд и улыбнулась. «Мне нужно содержать двух бывших жен», — парировал Майки. «Ну а мы здесь при чем?» — вставил Стэн. «Если бы ты думал головой, а не другим местом, тебе не пришлось бы горбатиться с утра до ночи в своем музыкальном магазине». Майки вздернул бровь. «Я не виноват, что женщины мне проходы не дают». «В параллельной реальности?» — спросил Джек, закатывая глаза. Я невольно рассмеялась над тем, как они подначивали друг друга, будто перебрасывая теннисный мяч. Это немного отвлекло меня от насущной проблемы с установлением отцовства. Я взглянула на Эда. Он сидел, уставившись в телефон и не особо участвуя в разговоре. «А ты, Эдвард, не с нами?» — поинтересовался Майки, заметив его молчание. «Я пишу Карен», — ответил он и в качестве доказательства помахал телефоном. Майки состроил комическую гримасу. «Тебя на пару дней отпустили с поводка, приятель. Пользуйся случаем». Эд скинул голову от экрана. «Не все такие, как ты, Майки». «Вот лицемер». Майки ухмыльнулся поверх бокала. «Почаще себе это повторяй». Бросив многозначительный взгляд на отца, я уже хотела открыть рот, но папа нахмурился и слегка шевельнул губами, призывая не вмешиваться. Пока остальные обсуждали, какое заказать пиво, он наклонился ко мне и прошипел. «Не волнуйся, я все улажу». Я поджала губы. «Ты слышал, что сказал Эд? Чья бы корова мычала? У него хватает наглости подкалывать майки, хотя сам крутил роман с мамой». Папа приложил палец к губам. «Мы все разрулим. Обещаю». Я неохотно кивнула. Он откинулся на скамейке и, старательно изображая улыбку, стал слушать увлеченный рассказ Майки про их старого знакомого, сессионного музыканта, который недавно купил роскошную новенькую Мазду и сделал пересадку волос. Я вылезла из-за стола и направилась к барной стойке с нашим заказом. Когда разговор с дружелюбной официанткой уже подходил к концу, у меня за плечом возник папа. Все в порядке?» — прошептал он. — Вроде бы. Хотя немного странно. Шипение песни «Битлз» в музыкальном автомате сменилось композицией «Роллинг Отец бросил взгляд через плечо на группу товарищей по батальону. Майки объяснял что-то про свой вокальный диапазон, а Джек шутливо тыкал пальцем на его седоватую щетину. — Не знаю, как все расскажу Эду, — признался папа после долгой паузы. Хотя оставлять все как есть тоже нельзя. Я покорно кивнула. Ты прав. Слишком рискованно, учитывая, что Круэлла может объявиться в любой момент. Не забывай, ты говоришь о собственной матери. И? Коротко улыбнувшись, папа сдвинул брови. Если честно, я надеялся, что они с Рамоном пробудут в Италии подольше, и мы получим передышку. Жизнерадостная девушка за стойкой поставила наши напитки на поднос, и я ее поблагодарила. Почему извержение вулкана всегда происходит неожиданно? Появление напитков было встречено хором одобрительных возгласов, и как только принесли горячий суп, треску и картофель фри, все с удовольствием набросились на еду. По крайней мере, некоторые. Мы с папой рассеянно тыкали вилками в рыбу в панировке и ломтики золотистой картошки фри, боясь даже представить, как Эд отреагирует на новость о том, что я могу быть его дочерью. Попробует отшутиться и станет отрицать роман с Тиной. С трудом проглотив пару кусочков, я отодвинула тарелку. Остальные уже разделались со своими порциями и отвалились от стола, похлопывая себя по животам и вспоминая, как в молодости могли опустошить ломящийся от деликатесов шведский стол и не прибавить ни грамма. «А все из-за того, сколько мы скакали по сцене», — вздохнул Майки. «Калории уходили вместе с потом». «Мы», — повторил Стэн, — «говори за себя, приятель. Вы, ведущие вокалисты, может, скакали, а мы, ритм-гитаристы?» майки загоготал и принялся что то возражать тем временем мое внимание привлекли нори и клем протиснувшиеся в дверь папа веселый сегодня вечерок воскликнул нори пробираясь к нам сквозь толпу да по пятницам здесь оживленно согласился папа и сделал глоток из бокала нет я о другом важно сказал нори о переполохе в доме старого талиша в коттедже кюри я резко повернула голову что Нори пригладил остатки седых волос на макушке. «Пару минут назад я разговаривала с молодым Томом и его напарницей. Их только что вызвали. Похоже, там какая-то заварушка».